Глава четырнадцатая Наше появление произвело фурор. Не потому, что именно из-за нас весь этот бал и должен был состояться, а просто появились мы посреди зала в клубах тьмы. Тут же над головами прокатился торжественный голос. Лорд Аркахон Альвир Шетхашер, правитель темных королевств, и его невеста Таис Полунина. Со всех сторон к нам разворачивались гости, уже собравшиеся в зале. В основном я видела потрясенные лица студентов, но местами улавливала ореол силы магов из Ордена Истинного Света. Остальных аркохонов в зале пока не было, их присутствие я бы также почувствовала. Но размах предстоящего действа поражал. Я с не меньшим удивлением осматривалась по сторонам. Огромный зал, весь сверкающий золотом и роскошью, словно мы не в одном из корпусов Академии, а в Королевском дворце. Обилие света и пёстрых нарядов от самых простых у студентов, кто не мог позволить себе нечто дорогое, до да настолько богатых и прекрасных, что в них не стыдно показаться перед императором. И все присутствующие, абсолютно все, теперь смотрели на нас. Тихо заметила я, стараясь сильно губами не шевелить, чтобы не прочитали по ним. «Вот зачем ты это сделал?» В том, что Альвир специально появился вместе со мной посреди зала, а не, скажем, у входа, сомневаться не приходилось. Он не ошибается. Альвир посмотрел на меня, улыбнулся и, взяв за руку, нежно поцеловал пальчики. Глаза сверкнули веселым огоньком. «Промахнулся любовь моя». «Ты совсем вскружила мне голову». От его слов перехватило дыхание, а во рту пересохло. По окружающей нас толпе прокатился изумлённый вздох. Альвир обнял меня за талию и, не выпуская руки, повёл к стоящему стены столиком с закусками. Со стороны входа раздался тот же самый голос, который объявлял о нашем прибытии, но теперь назвал следующую пару. «Как же всё тут серьёзно устроили!» В самом деле, будто настоящий бал великосветского общества. Хотя, наверное, место значения не имеет. Гораздо важнее титулы гостей. Ну и размах. Пробормотала я, чувствуя, как внутри возрастает волнение. Выпей. Альвир протянул мне стакан с соком. Все хорошо будет. Я ведь с тобой. Холодный с приятной кислинкой сок помог прийти в себя. Потрясение постепенно отступало. До меня наконец дошло, что Альвир назвал меня любимой вовсе не потому, что в чувствах признавался. Он сделал это на публику. Всё же официально мы жених и невеста, а значит, должны делать вид, будто любим друг друга. Альвир всего лишь продолжает игру, о которой мы договорились заранее. Альвир Шетхашер, леди Таис, раздался за нашими спинами незнакомый голос. Мы обернулись и взглянули на высокого мужчину в белом костюме. Позвольте выразить мое почтение. Отмага веяло силой, могущественной светлой магией. Не удивлюсь, если он окажется одним из представителей Ордена. Мужчина улыбнулся мне, поймал ладонь, поцеловал под недовольным взглядом моего жениха и, к счастью, после этого, отпустив руку, посмотрел на Альвеира. Глаза мага тут же похолодели. Надеюсь, вы понимаете, что творите. Не сомневайтесь. Как видите, с Таис все в порядке. Мак снова посмотрел на меня. Прекрасного вечера. Надеюсь, мы с вами еще побеседуем, леди. Он почтительно поклонился и, развернувшись, ушел. Я перевела непонимающий взгляд на альвира Что это было? Ты не поверишь, Таис. Хмыкнул он. Но все светлые думают, будто я над тобой издеваюсь, Мучаю тебя, а ты держишься из последних сил. Но сегодня они убедятся, что это не так. Что? — выдохнула я потрясённо. Считается, будто феникс света не переносит тьму. Я вспомнила и слова вампирши, и намёки до этого. Да, все кругом почему-то считают, будто мне должно быть плохо от тьмы. Поэтому мы переместились прямо в центр зала, и не простым порталом, а при помощи тьмы, «Именно так». Альвир обвел зал задумчивым взглядом. «Но, не сомневаюсь, сегодня объявится немало тех, кто захочет спасти несчастного замученного Феникса Света от злобного Аркахона». «Как бы от них потом спасаться не пришлось», — пробормотала я. «Вуалар де Анумар, император Таргонии», — прозвучало торжественное объявление. Все взгляды тут же устремились к входу в зал, Вокруг воцарилась тишина. Ещё бы, к Эльвиру все потихоньку уже стали привыкать, а вот император пожаловал впервые. Облачённый в тёмно-синий с обилием позолоты камзол, широкоплечий мужчина с гривой каштановых волос приветственно улыбался. На лбу красовался золотой обруч с инкрустированным в него странным камнем, наполовину янтарным, наполовину чёрным. «Камень символизирует равновесие», — пояснил Альвир, словно догадавшись, о чём думаю. «Сам Вуалар — светлый маг, но в империи живут как тёмные, так и светлые, поэтому символ императора — камень равновесия». Обменявшись приветственными кивками с высокопоставленными лицами, выступившими из гостей ему навстречу, император окинул взглядом зал и остановился на мне. Кто бы сомневался однако мужчина успел сделать всего шаг когда рядом с ним один за другим начали появляться закутанные тьмой силуэты первый второй третий шестой тьма постепенно рассеивалась и перед глазами замершей толпы появлялись аркооны зал наполнилось силой могущественной холодной словно нас окунули в проруб ледяной водой впрочем в то же мгновение силы поубавилась Аркохоны, видимо, взяли излучение под контроль. Я ощутила прикосновение к руке. — Всё будет хорошо. Я с тобой. — Спасибо. Я улыбнулась. Имена аркохонов, конечно же, были названы, но запомнить все шесть за раз мне не удалось, поэтому решила учить их по очереди. Едва появившись в зале и не дожидаясь, когда их всех перечислят, аркохоны двинулись к нам почти стройной шеренгой. Император как-то вдруг разом оказался позади них, да и ещё, кажется, крайний аркохон умудрился слегка его оттолкнуть. Или мне всё же показалось. Зал ожил, студенты разом зашевелились, заговорили. Но, увы, никто на перерез аркохоном не бросился, а я так надеялась, что до нас они попросту не доберутся. Похоже, даже если у лордов-аркохонов и были фанатки, мечтавшие за их счет найти себе женихов на сегодняшнем балу, то оказались все же не настолько смелыми, чтобы кидаться на потенциальных женихов сразу. Любопытно, что с одним аркохоном под руку шла женщина весьма интересной внешности. Однако спросить Альвира ни о чем не успела. Аркохона в центре окутала тьма, а в следующий миг он уже стоял рядом с нами. Светлая кожа, тонкие губы, хищные черты лица, красные глаза и чёрные волосы. Так, в общем-то, выглядели все аркохоны, вероятно, особенности расы. «Позвольте представиться. Лорд Тейяр Шетхалур», — произнёс аркохон, целуя мою руку. «Рад, наконец, увидеть избранницу Альвеира». «Рада знакомству, Тейяр». Я вежливо улыбнулась. «К нам подошел еще один аркохон, и не то чтобы потеснил таяра но каким-то образом все же именно он оказался передо мной. Даже руку теперь держал именно он и уже почтительно целовал». «Леди Таис?» Но его слова заглушил знакомый торжественный голос. «Лорд Визельвир Тивизаль, правитель Сирендии. Лорд Гоэль Ди Фруан, правитель королевства Грааль». Вот на этом месте я чуть не поперхнулась, подивившись чувству юмора Вселенной. «Лорд Джадон Рувгалан, правитель истаньрии Лорд Селиндаир и Ирин Сейлер, правитель Сагиры». «А эти как сюда пробрались?» Альвир недовольно сузил глаза. Аркохоны обернулись, чтобы взглянуть на прибывших правителей. Я тоже на них посмотрела. Все четверо абсолютно разные — но от них отчетливо исходила сила света. А нас все равно больше. Я не удержалась от смешка. Аркохоны вновь повернулись, да еще остальные подтянуться успели, удивленно глядя на меня. Сообразив, что ничего они не поняли, пояснила. Ну, светлых правителей четверо, а вас семеро. Пока упомянутые лорды пребывали в изумлении, Альвир, привыкший к моим заскокам, усмехнулся. Если считать магов Ордена Истинного Света, а их в зале шестеро, то светлых всё же получается больше. Это ещё фениксы не заявились. Лорд Шакравар Эшель Штахар, правитель Шариара. Ох, неужели это он? Я с любопытством взглянула за спины аркохонов, а в зале после объявления о прибытии вампира повисла тишина. Я нашла его взглядом и даже не сразу поверила, что это именно вампир. Да и прямо, скажем, на вампира он не походил совершенно. Чёрный камзол, белая рубашка с обилием рюшек под ним, сверкающие персни на руках, которые даже отсюда видно, прямые длинные чёрные волосы. Но лицо! Откуда у вампира бронзовый загар, словно он только что из солярия вылез? И невероятная улыбка, как у модели с обложки журнала. Улыбнулся вампир так белоснежно, приподнял руку с перстнями в белой пене воздушных манжет, щёлкнул пальцами. Я ощутила лёгкое дуновение магии. Аркохоны странно усмехнулись. В зал вошёл очередной гость, потом ещё один, но объявлений больше не было. В мысли закрались подозрения. Продолжая улыбаться, вампир сделал шаг к ближайшей девушке, которая почему-то пятилась от него. Девушка вскрикнула и грохнулась в обморок, прямо на руки своему кавалеру. Кавалер выпучил глаза, полные ужаса, подхватил девушку на руки и сиганул прочь. Остальные тоже как-то нервно торопились отойти подальше. «Ещё один гость, опять без объявления. А что происходит?» «Я так понимаю, Шакраар пришёл на бал инкогнито», — сказал Альвеир. «Даже загар магии навёл». Вот разозлился, что его инкогнито раскрыли. Теперь, увы, развлечься не сможет. Все будут от него шарахаться. Но счёт теперь в нашу пользу. Заметил один из аркохонов со смешком. Весь вечер маги Ордена будут бегать за Шикрааром, следить, чтобы никого не выпил. Я с любопытством взглянула на аркохона. Такой же светлокожий, с красными глазами и чёрными волосами. Но, в отличие от остальных своих сородичей, улыбался весело, пожалуй, даже с огоньком. Это остальные смотрели хищно, словно пауки, в те к которым угодил любопытный экземпляр и теперь трепыхается, без особого успеха пытаясь вырваться. Непривычно и подозрительно видеть такую доброжелательность от лорда Аркахона. Остальные, кстати, потихоньку начали расходиться. Видимо, решили знакомиться со мной по очереди, чтобы сильно друг другу не мешать. А этот доброжелательный остался. Лорд акшарша Шадграил. Он наклонился, чтобы поцеловать мою руку, но смотрел при этом очень внимательно. Скажите, Таис, магия тьмы ведь не вызывает в вас неприятия, как и тёмные создания. Верно заметили, лорд. Я улыбнулась. Можете быть уверены, Альвир не мучает меня. «О, в этом будете убеждать светлых, у которых на вас уже большие планы!» — хмыкнул Акшар. «Это какие?» «Не знаю». Аркахон повел плечами. «Я не светлый. Даже представить не могу, что этим безумным в голову взбредет». У меня невольно вырвался смешок, потому что по поводу светлых думала точно так же. А нормальный этот Акшар вполне приветливый, веселый. Или таким только притворяется. Надо будет полюбопытствовать потом, вообще обо всех расспросить. Это до встречи с аркохонами было бессмысленно. Всё равно вряд ли могла бы теперь сопоставить, о ком и что Альвир рассказал. А вот после встречи самое то. Меня другое интересует. Феникс света должен отчётливо чувствовать любые проявления магии. У вас не так? но ну, почему же? Магию чувствую очень отчётливо. Чувствую, как от вас веет прохладной тьмой, таящей в себе невероятную мощь, «Чувствую, что это древняя, очень опасная сила. Но почему она должна вызывать во мне неприятие?» «Интересно. Очень интересно». Акшар перевёл взгляд на Альвира. «У тебя очень интересная невеста. Ты даже не представляешь, насколько». Альвир усмехнулся и хозяйским жестом обнял меня за талию. «Прошу минуточку внимания». Раздался голос ректора усиленной магией. Покрутив головой, увидела Вертора на небольшом возвышении, судя по всему, сцене для подобных выступлений. «Сегодня, прямо сейчас в нашей Академии происходит невероятное событие. Бал, но не простой студенческий бал. Сегодня в одном зале собрались правители Светлых Королевств, маги Ордена Истинного Света, лорды Аркахоны, воплощение Тьмы и наш Император» правитель империи, где светлые и тёмные живут бок о бок и встают плечом к плечу, когда свету и тьме необходимо объединиться во имя великой цели. И феникс света раздался с дальних рядов чей-то голос. Альвир недобро прищурился, причём уверенно смотрел он прямо на того, кто столь неосторожно высказался. А кто именно, я поняла по побледневшему лицу незнакомой девушки. Вздрогнув, она сглотнула и потеребила бусы на шее, как будто те вдруг начали давить. Хотя вроде бы украшение спокойно лежало, вольности себе не позволяло. «Какие наглые студенты!» — сокнул языком Акшар. «Да, много болтают», — согласился Альвеир. «Но недолго», — добавила я тихо, «потому как, судя по припадочному виду девушки, болтать больше она не будет. Хорошо, если заикой не останется». И что с ней Эльвир сотворил? Нет, пожалуй, даже спрашивать не хочу. Тем временем вертер де Арис продолжал. «Не просто так сегодня представители света и тьмы собрались в Академии Равновесия. Наш бал — символ равновесия, знак того, что тьма и свет становятся сильнее, когда объединяются. Именно благодаря равновесию наш мир существует. И я призываю вас всех... Ректор обвел взглядом присутствующих. Не забывать сегодня об этом. О равновесии, о единении света и тьмы. По залу прокатились тихие смешки. Судя по тому, как обступили разодетые в яркие платья девушки одного из аркохонов, попавшихся мне на глаза, единение света и тьмы в их мыслях представлялось несколько иначе. А девушки как раз были со светлого факультета, да. Ну а теперь... Вертер де Арис улыбнулся. «Веселитесь. Объявляю бал открытым». Как завуалированно ректор попросил не буянить и не драться светлым с тёмными, заметила я. «Боюсь, это всё же неизбежно». Раздался зловещий голос справа от нас. Я повернулась и взглянула на очередного аркахона. Акшар уже куда-то подевался. «Позвольте представиться, лорд Шайран дахар После короткого, уже привычного приветствия, лорд Аркахон поинтересовался. «Скажите, Таис, неужели вы на самом деле так сильны, как рассказывают?» «И что же рассказывают?» «Я всерьёз заинтересовалась. Всегда любопытно послушать слухи о себе. Особенно, если об этих слухах тебе собирается поведать один из правителей Тёмных Королевств. Рассказывают, будто нет на земле ни одного существа, равного вам по силе». «Будто вы подобны, Аная!» и. и взгляд такой внимательный, такой пронзительный, будто Аркохон меня прямо здесь сейчас препарировать хочет. Может, и в самом деле хочет. Просто место неподходящее. Альвир опять же рядом, не позволит. Как-то не было возможности помериться силой со светлой богиней. Но, может быть, вы продемонстрируете, на что способны? Голос Шайрана прозвучал весьма искушающе. «Сейчас?» — я искренне удивилась. Честно говоря, не ожидала подобного предложения от Аркахона. Скорее, такое бы предложили маги Ордена Истинного Света. Мол, здесь и Аркахоны есть, вот на них и покажи, насколько сильна. «А вы можете сейчас?» «Нет, боюсь, ректор мне не простит. Только что ведь просил Светлых отнестись лояльно к темным и сильно не обижать». «М-да». Аркахон вздернул бровь. «В таком случае, думаю, чуть позже». да Чуть позже посмотрим. Погрузившись в размышления, лорд Шайран зашагал прочь. Я проводила его подозрительным взглядом. Он что-то задумал? Конечно. И ты так спокойно об этом говоришь, чтобы он не задумал причинить тебе вред, я не позволю. Пока мы беседовали с лордом Шайраном, заиграла музыка. Некоторые пары выходили танцевать в центр зала. Но по большей части все разбились на группы и просто разговаривали. Наткнулась взглядом на императора. К тому с разных сторон липли две девушки. Ну, как сказать, липли. Просто стояли к нему близко-близко и с милыми улыбками по очереди что-то говорили. «Правильно, не отпускайте его. Крепко держите». Несколько аркохонов тоже стояли в окружении радостно щебетавших девушек. «Вот интересно». Если такие смелые нашлись, что даже с аркохонами, живыми воплощениями самой тьмы познакомиться не побоялись, то почему от вампира шарахались? Кстати, его бы тоже найти. Любопытно ведь. Случайно заметила Терха. Тот как раз заходил в зал, ведя под руку смутно знакомую темноволосую девушку. Покопавшись в памяти, сообразила, где видела уже. В столовой как-то пересеклись, она бросила на меня злой взгляд. А ведь я тогда вслед за терхом из столовой выходила. Что ж, теперь понятно. Встречаются. Приревновала. Но это хорошо, что терх нашёл, с кем пойти на бал. Значит, к нам подходить не станет. По крайней мере, можно надеяться, что не станет. Таис, вот ты где! Ко мне подскочила Мира. Красно-оранжевое платье с неровной пышной юбкой, похожей на самые настоящие язычки пламени, удивительно шло подруге. Я даже ахнула. «Мира, шикарно выглядишь!» «Спасибо!» А Мирена зарделась. Она и сама сейчас походила на беспокойное пламя. Глаза горят, огненно-рыжие волосы рассыпаны по плечам и спине, на светлой коже румянец. «Ну как ты тут? Аркхоны сильно не донимают?» «Ой, Альвир Шатхашер, я не вас имела в виду!» Она искренне смутилась. «Я понял». Альвир усмехнулся. Не сильно. Успели поговорить только с двоими. Но зато пока аркохоны рядом, светлые сильно не пристают. «Ты же с эльвиром Шатхашер!» Подруга снова на него покосилась. Альвир почему-то у них не считается. но то есть желание поговорить со мной перевешивает опаску перед Альвиром. «Безумные светлые фанатики!» — фыркнул Альвир. «Судя по всему, мой жених пребывал в хорошем расположении духа. Если задуматься, бал и вправду начался не так страшно, как мне представлялось. Пока всё шло вполне нормально. Наверное, можно даже немного расслабиться. Но Мира всё равно почувствовала себя несколько неуютно рядом с лордом Аркохоном. «Ну, если всё хорошо, я тогда...» «Погоди, Мира, у тебя-то что стряслось? Рассказывай». «Вижу по глазам». «Ну...» — взгляд подруги снова загорелся. «Я тут увидела одного интересного мужчину». «Как думаешь, я ему понравлюсь?» «Ты потрясающе выглядишь, очаруешь любого», — искренне сказала я, любуюсь подругой. «Спасибо», — она просияла. «Тогда я пойду, попробую с ним познакомиться». «Конечно». Я улыбнулась. «Удачи». «Спасибо». Мира затерялась среди проходившей мимо и направлявшейся к столикам группы студентов. Я собиралась уже вслух поразмышлять, кого же могла заприметить подруга, чтобы настолько оживиться и буквально засиять, когда к нам подошёл повелитель вампиров, лорд Шакруар. Что интересно, уже без наведённого магическим образом загара. Так что теперь с белой кожей, красными губами и горящими глазами он выглядел очень даже по-вампирски. Леди Эрры Хашер. Вампир слегка поклонился, скользнул взглядом из-под длинных ресниц по Альвииру, видимо, прочитал по его лицу разрешение и всё же припал к моей руке в коротком поцелуе. «Благодарю за приглашение. Большон. Очень рад». Я удивлённо моргнула и выдавила ответную улыбку. «Как теперь Альвир отреагирует, узнав, что это я пригласила вампира? И главное, что значит «Эрра -э Хашер»?» Вроде бы мы всего лишь помолвлены, да и объявили меня сегодня как Таиспо Лунину, по настоящей фамилии, без всяких сомнительных приставок, намекающих на аркохонов. Интересные здесь у вас девушки?» Продолжал Шакруар, потому как мы с Эльвиром молчали, но сервис ужасный. Он поморщился. «Неужели так трудно было сохранить моё инкогнито? Предупредил ведь заранее, чтобы имя моё не называли». «Но нет, этот скудоумный...» «Ам, простите, леди, не слишком сообразительный человек почему-то назвал моё настоящее имя». Покосившись на Альвира, чтобы понять, как он вообще отреагировал на известие об адресованном вампиру приглашении, поймала его предостерегающий взгляд, брошенный Шакраару. Тот тоже этот взгляд заметил. Причём, кажется, растолковал совершенно верно. «Ничего я с ним не сделал, просто голос лишил. Должны ведь слуги нести наказание за свои ошибки». А леди Эрра Хашер? Вампир широко улыбнулся. Показались длинные острые клыки. Просила меня, чтобы я никого здесь не убивал. Вот как. Альвии разогнул бровь. В таком случае, приятного вечера, лорд. Да, благодарю. Ещё не теряю надежды отыскать девушку, которая бы не падала в обморок от моего общества. Может быть, вам снова замаскироваться? Предложила я, потому как прониклась к бедняге искренним сочувствием. Но внешность полностью изменить, чтобы никто не узнал. Прекрасная идея, леди». Вампир улыбнулся еще шире, на белых щеках даже краски слегка заиграли. Шакруар снова поймал мою руку и поцеловал. Правда, на этот раз Альвир явно подобного не одобрил. Но окрыленного новой надежды и предвкушающего прекрасный вечер вампира такие мелочи задеть не могли. Отпустив мою руку, он перевел взгляд на Альвеира. «Лорд, у вас прекрасная невеста. Берегите ее». Подарив мне на прощание таинственную улыбку, Шакруар растворился. В прямом смысле растворился, рассыпавшись черными клубами. По ощущениям, немного не так, как это делали аркохоны, но все же интересный способ перемещаться. «Не сомневаюсь, вскоре в другом конце зала появится привлекательный мужчина, абсолютно не похожий на повелителя вампиров». «Что значит «эрре-хашер»?» -э «Это всего лишь означает, что ты моя невеста», — пояснил Альвир. «Невесту могут называть именем рода жениха. В таком случае используется приставка «эрре». -э». «Могут», — повторила я в задумчивости. Но при этом эра хашер меня назвал только шакруар. Тем временем музыка заиграла громче. Танцующих пар сделалось больше. Мне тоже, наверное, хотелось бы потанцевать. Танец вместе с Эльвиром. Интересно, каково это? А если вспомнить, как сбивается дыхание от его прикосновений, от его близости? Стоп! О чём я думаю? Хочется потанцевать или нет, это не имеет значения. «Бал устроен не для того, чтобы я развлекалась. Для начала придется познакомиться со всеми желающими. Ну, как минимум с аркохонами, раз уж они настояли. А потом, может быть, успеем и потанцевать. Если Альвир захочет и вообще танцует». «О, вот уже очередной аркохон плывет в нашу сторону». Однако император его опередил, буквально вынырнув из-за спины о чём-то шепчущейся и подхихикивающей парочки «Леди Таис, рад знакомству!» Император поймал мою руку и галантно поцеловал. «К Аркахону подобрались две девушки, так что продвижение к нам тот пока прекратил. А зря. Я даже на Аркахона согласна, лишь бы не император!» Вуалар де Анумар широко улыбался. Вроде бы даже приветливо. Но от чего то рядом с ним я чувствовала беспокойство. Дело не в том, при каких обстоятельствах мы встретились впервые, хотя воспоминания о моем появлении перед императором в полуобнаженном виде тоже несколько нервировали. От уверенного сильного мужчины, радушно мне улыбающегося, Исходило что-то такое, что заставляло меня волноваться и не давало покоя. Кажется, я на подсознательном уровне чувствовала, что от него лучше держаться подальше. Несмотря на все напускное дружелюбие. После того, как я не слишком искренне, но старательно заверила императора, что тоже рада, он многозначительно добавил «Прекрасно выглядеть Таис». Хотя, признаюсь, при первой нашей встрече тоже выглядели умопомрачительно. Взгляд Альвира заледенел. «Позвольте пригласить вас на танец». Император протянул мне руку. Как раз заиграла новая мелодия, медленная и завораживающая. Внутри заскреблось неприятное предчувствие. Но раньше, чем я подобрала слова для отказа, заговорил Альвир. «Нет». В его голосе послышался лёд. Рука Аркахона опустилась мне на талию, по-хозяйски прижала к его телу. «Моя невеста не будет танцевать ни с кем, кроме меня». В глазах императора появилось что-то жёсткое, предостерегающее. «Впервые слышу, чтобы невесте лорда Аркахона запрещалось танцевать с кем бы то ни было. Правилами не запрещено», — так же холодно ответил Альвир. Но я так решил. Какое-то время они сверлили друг друга взглядами. Наконец император с достоинством произнес. Что ж, вечер длинный. Уверен, Таис, мы с вами еще познакомимся поближе. А пока вынужден покинуть ваше общество. Вуалар Деанумер резко развернулся и ушел. Я перевела дыхание. Не нравится мне он. Умен. «Опасен, силен. Тебе стоит быть с ним осторожной, но бояться не нужно. Я не позволю, чтобы Вуалар причинил тебе вред». «Хотелось бы в это верить. Но боюсь, у правителя Империи, на территории которой стоит Академия, слишком много возможностей». «А с другой стороны, с некоторых пор на Академии надежная защита стоит». Он появился внезапно. Я даже не сразу его увидела, но почувствовала в тот же миг, как только он вышел из портала в коридоре. Зачем-то остановился, не торопясь входить в зал. Я отчетливо ощущала присутствие лэрона Посмотрела на альвира Он тоже насторожился, перевел помрачневший взгляд на двери. «Прошу минуточку внимания», — раздался голос ректора со стороны небольшой сцены, откуда он уже сегодня выступал. Музыка стихла, все присутствующие прекратили танцевать или разговаривать, повернулись к Вертеру. Тот обнаружился на сцене не один. Рядом с ним стоял император. Меня кольнуло нехорошим предчувствием. «Вуалар де Анумер», — он почтительно кивнул. «Даю вам слово». «Приветствую, студенты Академии и уважаемые гости!» произнес император хорошо поставленным голосом. Сразу стало ясно, что речи вести ему приходилось часто, опыт большой. Как уже говорил Вертер де Арис, ректор Академии Равновесия, этот бал — не самое обычное событие. Наоборот, удивительное и неповторимое, а еще символичное. В особенности, что мы с вами сейчас находимся в стенах Академии Равновесия, на территории Таргонии, империи, ставшей домом как для светлых, так и для темных магов. Мы все, правители, великие маги, студенты, аристократы и дети простых семей, сегодня собрались вместе. Так пусть же этот бал запомнится нам чем-то еще более особенным. Я объявляю древний и прекрасный танец Альдени Ярин. По залу прокатился гул восторженных голосов. Все кругом зааплодировали. А во мне продолжало расти нехорошее предчувствие. «Проклятый наглец!» — прошипел мой жених. «Альвеир, что происходит? Что значит танец Альдиниярин?» — спросила я всерьез, заволновавшись. «Таис!» Альвеир обнял меня за плечи и заглянул в глаза. В его взгляде читалось какое-то лихорадочное беспокойство. В этом танце девушка сама выбирает себе партнёра. Но выбирает в полной магической темноте. Она ничего не видит, она не может воспользоваться магией. Блуждает в темноте в поисках своего партнёра. Считается, будто истинная любовь всегда приведёт к тому, кого девушка по-настоящему любит. В противном случае она просто наткнётся на кого-нибудь случайно. Мужчина должен просто ждать, когда его выберут. Но я уверен, Вуалар не просто так объявил Альдиньерин. Он воспользуется случаем и магией, он это сможет. И попытается в темноте сам тебя поймать. «И... и что будет, если он поймает?» Я нервно сглотнула. «Я не знаю, что он задумал. Если он поймает тебя, ты должна будешь просто с ним танцевать но... не нравится мне это». Думаю, ни один император воспользуется случаем. Мне тоже не нравится очень. Может быть, уйдем? Или ты просто не отпустишь меня? Ты ведь аркохон, у тебя невероятная сила. Если магия Альдиньерины действует в основном на девушек, то ты сможешь отыскать меня сам. Или вообще не отпускай. Я не хочу танцевать с кем-то из них. Ни с императором, ни с другими аркохонами. Какое-то время Альвир всматривался в мое лицо. Я чувствовала, какая буря эмоций бушует в нем, а в следующий миг на зал опустилась карамешная темнота. «Найди меня, Таис!» — шепнул Альвир и выпустил из рук.